Судьба Мартина Бормана. Каждому из подсудимых полагался защитник. И в общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента и 67 секретарей. До того, как Нюрнберг был определён местом проведения Международного военного трибунала, будущие подсудимые находились в так называемом «Лагере Ашкан», в отеле «Палас», в коммуне «Мандорф-Лебен», В Люксембурге. Там с мая по август 1945 года содержались и регулярно подвергались допросам 86 высокопоставленных германских военнопленных, в том числе Герман Геринг и Карл Дённиц. В период подготовки Нюрнбергского трибунала всех подсудимых перевели в тюрьму, соединенную подземным ходом с дворцом юстиции. Они оставались там до вынесения приговора и приведения его в исполнение. круглосуточную охрану в тюрьме несли военнослужащие роты Дельта 26-го полка первой пехотной дивизии армии США. Они же осуществляли доставку подсудимых в зал суда и обратно, охраняли их во время заседаний. Подсудимых было 24 человека, из которых в зале присутствовали только 23. 24-м был объявлен Рик Шлайтер и начальник партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман. Никто не знал, где он находится. После консультации с прокуратурой трибунал решил оставить его имя в обвинительном заключении. В тот же период по всей Германии было распространено 200 тысяч экземпляров уведомлений для Бормана о скором начале процесса над ним. Сообщение о суде в течение четырех недель передавалось еженедельно на радиостанциях во всех четырех оккупационных зонах. Эта информация опубликовалась и в немецких газетах. Но Мартин Борман исчез. И что только потом не говорили. Исчезновение Бормана стало темой для сотен книг. Например, британский разведчик Кристофер Крейтон написал книгу «Загадка Бормана», в которой утверждал, что тот при содействии британской разведки сменил внешность и умер в Парагвае в 1959 году. А вот бывший офицер нацистской разведки Рейнхард гелен В своих мемуарах утверждал, что Борман был советским агентом и сбежал в Москву. Кто-то говорил, что Бормана после войны видели в Аргентине, а потом в Чили. А венгерский писатель Ладис Ласфараго даже утверждал, что лично встречался с ним в Боливии в 1973 году. Но на самом деле все было гораздо проще. Мартин Борман покончил с собой 2 мая 1945 года в Берлине. То есть с начала, 30 апреля, совершили самоубийство Гитлер и его жена. Фюрер застрелился, а Ева Браун приняла цианид На следующий день покончили с собой Йозеф Геббельс и его жена. 2 мая войска берлинского гарнизона во главе с генералом Гельмутом Вейдлингом безоговорочно капитулировали. Мартин Борман входил в ближний круг Гитлера и всюду сопровождал его. 16 января 1945 года вслед за Гитлером он переехал в фюрер-бункер. После того, как его начальник покончил с собой, Мартин Борман покинул рейхсканцелярию и совершил самоубийство вместе с доктором Людвигом Штумфегером, тем самым доктором Гитлера, что в бункере выдавал желающим капсулы с ядом, на мосту близ Лерцкого вокзала. В конечном итоге... За военные преступления и преступления против человечества Мартин Борман был приговорен к смертной казни через повешение. Из-за недостатка доказательств гибели обвиняемого он был приговорен заочно. Но его не казнили, он сам казнил себя. Или, как еще предполагают, он пытался выйти из советского окружения в сопровождении Штумфегера. Они пересекали реку Шпрее по мосту, прячась за танком «Тигр-2». который был обстрелян советской артиллерией и уничтожен. В результате чего они оба были ранены. Понимая, что побег не удался, они покончили с собой. В 1972 году при ремонте дороги там были обнаружены человеческие останки. И экспертиза ДНК проведённая в 1998 году по заказу немецкого правительства, окончательно доказала, что это были останки именно рейхс-министра по делам партии и личного секретаря Гитлера. Останки Бормана были сожжены и развеяны над Балтийским морем 16 августа 1999 года. Однако, несмотря ни на что, некоторые исследователи до сих пор отрицают официальную версию и настаивают на том, что Мартин Борман не погиб в 1945 году.